Глава седьмая Мы просим читателей наших припомнить описанный в первой части этой повести овраг, или глубокую долину, над которой построена была хижина Алексея. Восходящее солнце еще не показывалось из-за частого леса, коим поросла сторона ее, противоположная хижине. Длинные тени деревьев, устилая крутой скат оврага, тянулись до самого пруда, в котором, как в чистом зеркале, отражались и синие небеса, и перелетные дымчатые облачка, и веселая хижина Алексея, и радостные лица всеслава и надежды, которые сидели друг п о д л е друга на широкой скамье у дверей хижины. Кто никогда весною после бурной ночи не встречал восходящего солнца в диком лесу или чистом поле, кто не упивал с этим свежим животворным воздухом, который, как юная жизнь, проливается по всем жилам нашим, тот не имеет никакого понятия об одном из величайших наслаждений, какими столь богата роскошная природа в первобытной простоте своей и так бедна, когда затейливое искусство людей подчиняется ее каким-то однообразным законам, подкрашивает, стрижет, и, как на холсте писаную картину, вставляет в тесные золотые рамы. То, что представлялось взором и обворожило все чувства всеславы и надежды, вовсе не походило на оранжерейную природу наших загородных деревьев с их опрятными рощами, укатанными дорожками и подкошенными лугами. Перед ними, на противоположной стороне оврага, зеленелся дремучий лес – Толстый ясень, высокий клён, прямая, как стрела берёза, темнолиственный дуб, кудрявая рябина, душистая липа и благовонная черёмуха, перемешанные между собою и растущие по уступам от логой горы, образовали беспредельный зелёный амфитеатр. Внизу, изгибаясь по изумрудной мураве, быстрый ручей вливался в светлый пруд. По влажным берегам его, как узорчатые каймы, пестрелись белые ландыши, желтые ноготки и голубые колокольчики. Тысячи лесных птиц, о т р я х а я с своих крыльев дождевые капли, велись над вершинами деревьев и спешили обсушиться на солнышке. в с ё кипело жизнью. Быстрокрылый веретенник кружился на одном месте, неугомонный дудак, гукол... опустив свой длинный нос в болото. От времени до времени раздавался пронзительный голос Иволги, испещренная всеми радужными цветами, красавица Соя перелетала с ветки на ветку, дятел долбил своим крепким клювом деревья и заунывная кукушечка, как будто бы прислушиваясь к звонким песням соловья, умолкала всякий раз, когда этот вещий баян лесов русских, воспетый нашим крыловым, на тысячу ладов тянул, переливался и мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. «О, как хорош! Как прекрасен Божий свет!» — сказала тихим голосом надежда, опустя беспечно свою голову на плечо всеслава. «Не правда ли, мой суженный?» — продолжала она, — Глядя с обворожительной улыбкой на юношу. «Да что ж ты все смотришь на меня?» «А на что ж мне и смотреть, как не на тебя, Мой бесценный милый друг?» Шепнул всеслав, прижимая ее к груди своей. «Как на что? Видишь ли там, на зеленом лугу, Словно снежок белеют ландыши?» «Ты в сто раз белее их, моя ненаглядная!» «А вон посмотри там, за ручьем», Какие яркие малиновые цветы. Твои алые уста милее их. А этот зеленый лес, Как пышет от него прохладую, А эти светлые лазурные небеса. Они темнее твоих голубых очей, Моя суженная. д да о полно меня хвалить, Всеслав, Мне, право, стыдно. Ты краснеешь? Красней, красней моя радость. О, как ты хороша, надежда! Скричал Всеслав, глядя с восторгом на свою невесту. «Во всем Киеве, в целом свете нет краше тебя. И когда мои товарищи тебя увидят... Ах, нет, Всеслав, не показывай меня никому. Так ты не хочешь, чтоб другие тобою любовались?»